Глава 23. Уверен, сказал Сэлден, наша затея сработала. Конечно, обратная реакция наступит не мгновенно, на это потребуется время, но уже сейчас общественное мнение меняется в нужном направлении. На самом деле, я кое-что понял уже тогда, на университетском поле, когда прервал выступление на Марте. Аудитория была у него в руках до тех пор, Покуда я не вмешался и не противопоставил свой пыл их численному преимуществу, аудитория тут же переметнулась на мою сторону. И ты думаешь, что теперешняя ситуация аналогична той? Конечно. Раз уж у меня нет психоистории, приходится прибегать к аналогии. Ну и ещё к разуму, который у меня есть от природы. Что мы имели? Мы имели премьер-министра, которого обложили со всех сторон как на охоте, а он встретил обвинение улыбкой и хохотом, самыми что есть не проявлениями, какими только мог, а это само по себе уже было самым лучшим ответом на вопрос. естественно, симпатии начали склоняться в его сторону. Помешать процессу невозможно, но это только начало. Нужно дождаться, пока в игру вступит протубиранец 14. -й. Послушаем, что он скажет. В этом ты тоже уверен? На все сто.